Ты не отпустил в село Коломенское стременной полк ко дню именитства царя Иоанна Алексеевича. Ты ослушался указа и не присутствовал в Москве на праздновании нового лета в неприязнь к патриарху. Ты насказывал царевне Софье Алексеевне на новгородских дворян, что они собираются на Москву для избиения всех без исключения. Ты своевольно назначал в города воевод, ты насказывал на надворную пехоту, будто она питает мятежные замыслы, которых в действительности у нее не было, и в то же время на дворной пехоте, не выходя из царских палат, говорил смутные речи. К тому ж на тебя явилось в селе Коломенском обвинительное письмо. При этом дьяк прочитал все подметное письмо. А так как воровские дела твои с тем обвинительным письмом сходны, злохитростный умысел твой на царское здоровье обличился, и измена твоя несомненна, то великие государи указали тебя, князь Хованский, за многие твои великие вины и за многие воровства и за измену казнить смертью». Смертный же приговор был прочитан и сыну князю Андрею, но только в нем вместо исчисления вин глухо упоминалось за многие преступления. Гробовое молчание последовало за объявлением приговора. «Без суда и без розыска обвиняете меня, бояре, братья мои! Самого последнего холопа, ведомого злодея! Вы спрашиваете, слушаете его оправданий, а меня лишаете слова, не захотели выслушать от меня правды! Я виноват перед вами, братья! Я унижал и оскорблял вас!» Но в преступлениях я не повинен. Я всегда служил царевне честно всеми своими силами. За что же казнить меня? Молю вас, братья, выслушайте меня. Выслушайте мою правдивую речь, исповедь мою, как пред Богом. Вы узнаете тогда, кто виноват, какого голоса я слушался, и вы отмените приговор. Я навсегда удалюсь отсюда, не буду мешать вам похоронюсь в далеких лесах, и никогда не услышите имени моего. Только не убивайте меня, не отрывайте навсегда от жены и малых детей. Вы сами мужья и отцы, вы исполните мою последнюю просьбу. Доложите, царевне о моем молении, и я вечно буду молить за вас Бога. Правда слышалась в судорожном, прерывистом, полном рыдании голосе старого князя и отозвалась участливым ответом в сердцах многих. Двое бояр выделились из толпы и пошли к дворцу. Их встретил во дворце в первых же комнатах боярин Иван Михайлович Милославский. Царевна приказала сейчас же исполнить приговор и не слушать от князя никаких оправданий, проговорил он, не давая высказать боярам ни слова. «А ты, полковник...» Продолжал он, обращаясь к начальнику стременного полка. Приведи скорей надежного стрельца для выполнения казни. Бояри и полковник вышли на площадь. Молча бояри заняли места свои. Немым тревожным вопросом уставился князь в глаза пришедшим и понял бесплодность попытки. Часто видел старый князь смерть в кровавых боях и смело, трепетно смотрел ей прямо в глаза, ведя свой полк в жестокий огонь. Отчего же теперь так бледно лицо его? Отчего так нервно подергиваются его члены? Казалось бы, дело привычное. Нет, никогда человек не может привыкнуть к смерти, никогда не может с ней освоиться. Смерть в бою представляется случайностью, имеются некоторые шансы на спасение. Человек увлекается примером товарищей, укрепляется необходимостью долга, воодушевляется идеей. Фанатик мужественно и безо всякого колебания встречает смерть ради развития идеи, поглощающей все его существо. Умирает с наслаждением еще тот, кто потерял для себя цель жизни, все для себя дорогое, и видит в будущем только долгую, бесконечную цепь страданий. Но князь Хаванский не принадлежал к числу таких лиц. Он не был фанатиком, он видел в жизни только одну привлекательную сторону. Общественное положение вполне удовлетворяло его самолюбию, любовь жены и детей приносили ему только радость,